Муха, изнемогая, падала, но сразу же поднималась вновь в тщетных поисках выхода. И Василий опять угрюмо ехидничал, но уже вслух покрутись. — Что? — не понял Храмов. — Это я так себе. — А, так вот, Ложков. — Постой, с чего же ты я начал? — Ах, да. — то но... В общем-то, вся эта философия гроша ломанного не стоит. Была Сима, и нету Симы, вот и вся философия. И родись еще миллион Шекспиров, правы будут не те, кто пишет стихи, а те, кто пишет законы, а пишут их люди белкие и ничтожные у которых не страсть, а страстишка, не любовь, а семейная ячейка. Тьфу! Слово-то какое! Вы думали, как у клопов. И кто пишет? Недоучкие семинаристы, без пяти минут адвокаты, юродивые изобретатели перпетуумобили. Ты спроси? У любого из них что ты умеешь делать? И он не ответит, не ответит. Он ничего не умеет делать. Они ничего в своей жалкой жизни не сделали руками. Они разжигают в толпе самые низменные страсти, и животный рев этой толпы тешит их не неудовлетворенное самолюбие смоковниц. Они говорят, возьми у сытого и насыться, возьми у имущего и оденься, возьми у властвующих и властвуй, и толпа берет. Толпа в голодной слепоте своей не знает, что хлеба от этого в мире не прибавляется, одежда не вырастает, а власть не становится слаще. Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову все можно, все дозволено. Фомы! Фомичи вышли делать политику, и они еще спалят мир. Вот увидите, Ложков спалят. Они и законы составляют, исходя из своей житейской скудости. Им плевать на исторический опыт двигателей законов эмбриональная эмоциональность. Ежели, к примеру, у него Геморрой он обязательно внесет для геморройных какую-нибудь льготу. Одна у него жена. Пишется закон иметь одну жену и не более. К детишкам слабость имеет рожай, бабы больше нет детей. Культивируй аборт. Пьет, гуляй, одного живем. Трезвенник, даешь сухой закон. А появись у них скопец в главных законодателях а скопят нацию а скопят и что им какая то сима цыганкова они людей на миллионы считают постепенно трезвея храмов произнес последнюю фразу широко открытыми глазами твердо и внят Лева, словно уже сейчас, видел воочию все, что предрекал. И Василий, до этого тупо глядевший на обреченную муху, внезапно отряхнулся, проникая с храмовской горечью. Дворник не то чтобы понял актера. Нет, чужие слова, как сухие листья, кружились где-то поверх него, но тон, настроение собеседника передавались ему, и он отрывисто заговорил. Я два года по каракумам басмачей гонял. Вот он рванул на себе ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца. Они у меня не купленные, а теперь вроде бы и дышу по особому распоряжению. Это порядок. Друзья говорили долго, и каждый своё им было не понять друг друга слишком уж разно представала перед ними жизнь но роднимые болью одного сомнения они невольно подчинились спасительному инстинкту общности и потому каждый слушал другого не перебивай когда вернулся левушкин актер постукивая костяшками пальцев по столу склонился к Василию. на Гибнет. А тот упрямо твердил свое, — пускай кто хлебнет с мое, а потом лезет мне в душу. Уже после первых грузно охмелевший плотник уронил голову на стол и, по-детски всхлипывая, затянул. — Бывало, вспашешь Пашенку. Споткнувшись на второй строке, он умолк и некоторое время сотрясался всем телом, а вслед за этим повторял слова «Бывало, вспашешь Пашенку!» Храмов ласково гладил его по голове, утешал «Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что ж ты плачешь? Ты же класс-гегемон! Все трое, а ты плачешь. Тебе нужно плясать от радости!» Петь от счастья, земля твоя, небо твое, Исаакиевский собор тоже. А ты плачешь, Иван Никитич, Или тебе мало, Исаакия мало, Метрополитен бери, плачешь, Плачет российский мужик. Раньше от розок, теперь от тоски. Что же случилось с нами, «Иван Никитич, что?» Василий вливал в себя стакан за стаканом, почти не чувствуя горечи и не пьянея, только свинцовой тяжестью набухало сердце, и в очугуневшем мозгу лениво ворочалась болезненная мысль. «Что же вправду случилось? Почему плачем?» Муха под стеклом, наконец, упала, Перевернула с брюхом кверху и затихла. В дверь, словно кошка, просительно поскребла Люба. — Ваня, Ванек, иди домой, ведь завтра худо тебе будет. Иди, выспись, утром я тебе сама принесу. Дети ведь у тебя, пожалей их хоть. Иван только невнятно мучал в ответ — А Храмов, еще языком, пытался его выгородить. В чем дело, Любовь Трофимовна, в чем дело? Разве Ивану Никитичу Левушкину нельзя справить поминки по своему отечеству? Это даже его обязанность представительствовать на похоронах убитой им старушки. Вы лучше зашли бы... Любовь Трофимовна, и украсили наше общество скучно без женщины, скучно без женщины, скучно и нудно. Василий потянуло на воздух. Он поднялся и вышел к Любе. В темноте они нечаянно столкнулись, и Ложков против воли, обхватил Любины плечи и хотел было после первого замешательства уже отпустить ее, но она, по-своему определив его движение, вся подалась к нему и покорно пролепетала только быстрее. В этой покорности было что-то отталкивающее. И потому, когда пришло опустошение, он только и мог сказать ей, — Ладно, иди, свалится я его сам приведу. Люба ушла, а он потащился во флигельный полисадник и лег там прямо в мокрые от первой росы цветы. Сквозь горячечную дрему Василий еще слышал, как плотник ползал на карачках под своим окном и стонал. — Люба рассолу! — храмов заучено вторил ему. — Нация гибнет! Любушка, нацеди! Нация рассолу! Это и было последнее, что дошло до него перед забытьем. Прижатые низким небом почти к самым крышам, Над городом текли птичьи станицы. День с утра до вечера захлебывался их гортанным клёкотом. Хрупкие листья шелестящими стайками кружились по двору. Ложков смотрел в окно, слушаясь во вкратчивую сентябрьскую поступь. И мутное равнодушие ко всему, словно вода вату пропитывала его. Дни тянулись медленно и тускло, и он все свободные часы убивал время, играя безо всякого, впрочем, азарта и интереса со штабелем в подкидного дурака. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты. Все вокруг сливалось в мельтешащий хаос, в котором штабель становился похожим на бубнового короля, топливый лист на туза пиковой масти и наоборот. Тасуя колоду, водопроводчик жаловался ему. — Не понимай, что русский век «Вшера говорили, где будет заниматься мюзика, моя девушка. Сегодня тащили фортепиано продавали». Только чтобы поддержать разговор, Василий Хмур заметил. «Жрать-то надо, музыкой сыт не будешь. Лука есть, голова есть». Она, брат, тяжелее туза, его лето не держала, ни зиму, ни лето. Из нее работник провай вещьни есть выход продоль вещь потом что папертей у нас слава богу еще в достатке папертей церковь в общем ай ай айюкоризненно цокнул языком от то нехорошо дочь великий маэстро ниий — Совсем мне хорошо. Она давал мне красненький, говорили помогай штабель отвозить фортепьяно. Я отказал. Я не мог, я смотрель глаза девушки, не мог. Старуха запер девушка, но я сказал нет. Так все равно продала. А красненькая она никогда не в тягость Прогадал штабель. Водопроводчик сердито поморгал выпуклыми глазами и отбросил от себя колоду. — Какой русские люди! за Зашем мне красненький? Я не хошу красненький. Отнять у девушкам мюзика за красненький не хорошо, Вася. У тебя добрая душа, Вася, за зачем ты так говоришь? Ты слушал, как она кричал? Слыхал. У меня теперь полонущий крик, бедная девушка. Да, Василий слышал, как неистовствовала, закрытая матерью на ключ Оля Храмова, когда из квартиры выносили пианину. Но чужая боль, которую он, ко всему прочему, считал простой барской дурью, не могла сейчас вызвать в нем отзвука слишком уж сильно оглушила его своя собственная. Дворник отвечал штабелю, лишь бы не обидеть друга, но смысл разговора едва доходил до него. Он машинально раскидывал карты на две кучки для новой партии, когда во двор черным жучком вползла новенькая с иголочки «Эмка». Ложков, усмехаясь, смотрел, как эмка, долго и неуклюже разворачивалась, пытаясь подъехать к самому парадному. Но дворовая площадка оказалась мала для ее широких крыльев, и машина с треском, уперша с передним колесом во флигельный полисадник прямо против ложковских окон, заглохла. Дворник бросился к окну выругать водителя и уже распахнул оконную створку. Но тут же резко поперхнулся, из земки выбралась, поддержанная под локоть, в меру лысым и не в меру пьяным комбригом, груша горева, хмельная выше всякого предела. В темном крабдышиновом и явно с чужого плеча платье и туфлях на высоких каблуках она, пошатываясь, сделала шаг к парадному — Но вдруг живо обернулась и схватилась за изгородь присадника, и высвеченные злой искрой глаза ее приклеили Василия к месту. — Гляди, Вася, гляди во все зенки свои, думал, небось, пропаду, а он вот и не пропал. На машине ездию, шоколадки ем, ликером запиваю, Не с твоим рылом ко мне соваться. Командиры увиваются не тепечито, Я еще на тебя и не так наплюю, Будешь нужники за мной выносить. Она начала хмельным речитативом Но вскоре голос ее тоскливо надломился И перешел в визгливый крик. «Кусай себе локти, лошков! Приснилась тебе шелудивому такая девка, как я, не укусишь!» Аграфена Михайловна, Аграфена Михайловна, опасливо поглядывая по сторонам, отдирал ее от изгороди заметно отрезевший комбрик. «Ну, куда это годится? Такая уважительная женщина!» И вдруг такое несообразие! Сами пригласили. А теперь, Аграфена Михайловна, я вас прошу... Растерянным колобком комбриг вертелся возле нее, но груша бесцеремонно стряхивала с тебя его руки, и он отступил, и, обложенный со всех сторон стрельбой отворяемых форточек и ставен, затравленно озирался. Выбежал и феня, распатланная и жалкая. И, просительно оглаживая грушину спину, залепетала стенающей скороговоркой. — Что ж ты с собой делаешь, груша, а стыд какой? Берись за меня, грушенька, пошли домой, я тебя чаем напою. Люди ведь смотрят, груша. — А что мне, люди? Даже не обернувшись в сторону невестки, огрызнула ста. — Я им что, должна, что ли? Она вызывающе обвела двор мутным, остекленевшим взглядом. «Чего смотрите, как сычи! Ну кто, святой, плюнь на меня! Может, ты, Никишкин, сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганкова, передачки-то родной дочери носишь или все к Богу ходишь, как вы с полком на бедность спросить?» А ты что, старая карга губами жуешь? Царя обратно дожидаешься? Померу сызновано спустить хочешь? Наколот шив, с маслом сдохнешь. Ставни захлопывались, словно проставляли точки, после каждого ее вскрика. В отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности. Стоя у окна, Василий как бы омертвел, будучи не в состоянии сдвинуться с места, уйти от грушенных слов и глаз, и стыд. Жаркий и удушливый стыд упорно заполнял его и провалиться сквозь землю. Умереть он почел бы сейчас за счастье. Штабель коснулся его плеча. — Безобъеда, Васья, я пошоль, я сказал ей. Через минуту Ложков увидел, как, выйдя во двор, водопроводчик подступился к военному, взял его за пуговицу гимнастерки И, накручивая ее, стал чего-то старательно втолковывать собеседнику. Тот возмущенно отстранялся, махал руками и попытался было даже в свою очередь насесть на непрошенного арбитра, но стиснутый за локоть мертвой штабелевской хваткой, обмяк и нетвердо двинулся к машине. Отто еще с минуту поколдовал у водительского окошка. Машина тронулась и, обдавая водопроводчика синей бензиновой гарью, выползла со двора. Водопроводчик легонько подтолкнул Федосью Гореву к дому. Та непротивис пошла, а он осторожно взял внезапно затихшую грушу за плечи, подвел ее к лавочке и усадил рядом с собой. Вначале груша слушала его лениво и безучастно. Потом с видимой неохотой стала отвечать ему, но постепенно, все более и более оживляясь, в конце концов сошла с собеседником на коротке. Сумерки придвинулись к ложковскому окну ото всех углов двора, когда штабель поднялся и взял грушу за руку, и она послушно пошла с водопроводчиком в котельную, Дворник напряженно следил за ними, еще надеясь в глубине души, что груша в последний момент раздумает и вернется, и пойдет домой. Но она не раздумала и не вернулась, и широкая штабелевская спина заслонила ее от Ложкова, и теперь уже навсегда. Он даже зажмурился. От тоски ссаданувший его под самое сердце и, отступив от окна, пластом рухнул на койку. Из соседнего двора, словно из другого мира, прорыдал над ним под трехрядный перебор чей-то дребезжащий тенорог. Сидит в ванне на печи, курит вальный сапог. «Василий, Василий, открой, голубчик Василий!» Старуха Храмова отчаянно барабанила в заметенное поземкой лошковское окно. Он рванул на себя форточку и тряска, и словно студень, водянистого оттенка лицо соседки замельтешило перед ним. Помоги, голубчик, я тебе заплачу, хорошо заплачу. Я не могу с ней справиться, ее надо в больницу, за ней сейчас приедут, я звонила. Она кричит и мечется. Там феенины дети, они тоже кричат, а я одна. Помоги, голубчик, я тебе заплачу. В одиннадцатый царило столпотворение. Широко раскинутыми руками Ольга Храмова кружилась по квартире и тоненько выкрикивала «Я птица! Я летаю! Как высоко я летаю! Не мешайте мне! Уйдите все! Я улетаю!» Она будто слепая спотыкалась о предметы и вещи. Все падало и грохотало вокруг нее. «Я улетаю!» «Не забивайте мне в голову гвозди, мне больно!» Из-за закрытой двери Горевской комнаты Фенина ребята в два голоса добросовестным ревом подтягивали соседки. Она даже не взглянула в сторону вошедших, исчезая в бывшей Левиной комнате и снова появляясь на кухне. «Отдайте мне мое небо, я хочу улететь!» «Ах, Боже мой, зачем вы отобрали у меня небо?» И вдруг, без всякого перехода, почему все молчит, почему все оглохло? Она прислонилась сухом к старому шкафу, потом к стене, к печи, к входной двери, твердя, тревожно и потеряно. «Не звучит, не звучит, не звучит!» Мать увязывалась за ней старалась поймать ее руку и жалобно уговаривала олюшка цветочек мой родная моя все тебе будет все что ты захочешь только я умоляю тебя пошли в комнату хочешь я спою тебе и ты заснешь ты же всегда любила когда я тебе пою олюшка посмотри на маму я здесь с тобой миленькая пошли в комнату ольга ускользал от нее Старуха беспокойно оглядывалась на Василия, все еще не решаясь прибегнуть к его помощи, и вновь принималась за причитание. — Олюшка, доченька, пожалей свою маму, послушай меня. Завтра, если хочешь, мы поедем в лес, ты же любишь бывать в лесу. Олюшка, не разрывай мне сердце, пошли в комнату, будь умницей, ты же всегда была умницей, к тебе это так идет рев загоревскими дверями достиг самой высокой ноты сопротивлялась дурочка с отчаянным остервенением прежде чем василий скрутил ее она ухитрилась расцарапть ему шею оборвать пиджачные пуговицы и даже дважды укусить его в плечо но связанные по рукам и ногам банными полотенцами ольга вскоре затихла Лицо ее пояснилось, и только истиня белая пена в уголках губ напоминала о недавнем кризисе. Василий смотрел на ее изможденное приступом лицо, на глубоко запавшие глазницы. И его с каждым мгновением все более и более охватывала необъяснимая тревога, которая, свернувшись, наконец в мысль озарила душу вещей догадкой. Мамочка моя родная, нет человека без своей особой струны. Отними у него эту струну, и останется оболочка немощная и дикая. И Василию сделалось вдруг ощутимо понятным то мертвение, какое постепенно опустошало его в последнее время. На кухне старуха протянула ему засаленную пятерку. — Спасибо, голубчик! Господи, и за что только мне наказание в детях такое, чем я тебя прогнивила? — А ну, тебе к дьяволу с твоей пятеркой, — подумал Василий. Но деньги неожиданно даже для себя самого взял. И ко всему поблагодарил вежливо. — Спасибо, и ежели что, то крикнете Во дворе он лицом к лицу столкнулся с Левой, тот, лихорадочно блестя глазами, вцепился в лацком его пиджака. — Как там, Василий Васильевич, лучше? — затихло. — Сейчас приедут, возьмут. Они сели на лавочку. Лева ожесточенно тер виски и, глядя в землю, самоунижался. — Пойду, пойду сейчас же. Не съешь она меня в самом деле. Я сын ей. Ну, встану на колени, прощения попрошу. Ах, Олюшка, как-то ты там! Он порывался встать, но Ложков молча брал его за плечи и усаживал на место. Я, я во всем виноват. Из-за меня мать продала инструмент. Разве я не знал, что им нечем жить? Разве я ничего не мог дать? Правда, мне казалось, что у матери еще кое-что есть, но что значит, казалось, себелюбивый изверг. Сам концы с концами еле сводишь, но ведь я один, и потом мужчина. Ах, как все это нехорошо! За воротами просигналила машина. — Явились, — сказал, вставая Ложков, и пошел открывать. — Сейчас! — крикнул он, оборачиваясь на пороге к храму. — Ты, брат, сиди и не рыпайся. А то я вижу, как бы еще одну карету вызывать не пришлось.